После отъезда важных персон все вздохнули с облегчением. Временно наступил покой. Брянцев спал, я сидел в своем кабинете и думал, что если бы здесь стоял компьютер и окно было из цельного стекла, можно было бы подумать, что я сижу в своем кабинете в больнице. Вот только книжные полки пока оставались пустыми. Я сидел и размышлял о своем будущем. Я не очень хорошо помнил историю, но знал, что сейчас идет длинная Ливонская война. И тянуться она будет много лет без особых перспектив. Мне хотелось бы помочь своей стране, но я никак не мог понять, а что мне надо для этого сделать. Мелькали мысли, может совершить какое-нибудь открытие? Но я, к сожалению, ничего особого не знал, что можно было бы использовать в настоящее время. Вот разве попробовать организовать медицинское обеспечение в войсках, чтобы уменьшить количество потерь? Ведь, наверное, нетрудно будет доказать царю, что дешевле вылечить опытного воина, чем воспитать такого же вновь. Мои размышления были прерваны. Ко мне в кабинет зашел проснувшийся Брянцев. Он выспался и был полон желания научить меня бою с саблей. «Сергей Никитович, дворник говорила, что ты мостак с клевцом управляться, а вот про саблю что-то я не слышал. Может, помашем клинками? Душа требует». «Ивашка, да я тебе только утром лоб порезал ты, дурман, водкой дышал, какой из тебя поединщик? Сергей Никитович, у меня только лоб саднит, а так все хорошо. Душа радуется, давай помашем саблями. Но что ты будешь делать? И мы, нацепив стеганые куртки и маски, хорошо так помахали саблями часа полтора. По окончании боя Ивашка сказал. Да, учиться тебе надо, Сергей Никитович, плоховато ты, пока саблей владеешь. Так что давай-ка, пока я тут, каждый день тренироваться. Так прошло две недели. Я сделал Брянцеву еще две операции. Первая состояла в том, что соединил хрященоса, разбаленные когда-то татарской саблей. Пришлось повозиться, но нос Брянцева стал прямой и ровный. И только ниточка шрама говорила о том, что здесь была рана. На третьем этапе операции я сшил ему верхнюю губу. Вот только здесь бойцу пришлось потерпеть. Рана была болезненной, мешала при еде и разговоре, но миновала еще неделя, и все пришло в норму. Теперь на лицо Ивашки можно было смотреть спокойно. Это было довольно моложавое лицо сорокалетнего воина. И только небольшие шрамы на лбу и под носом говорили о том, что здесь когда-то были раны. Шрам под носом уже зарастал усами и был почти невиден. Брянцев постепенно привыкал к своему изменяющемуся облику. Когда сняли последние швы и сошли отеки, он, посмотрев на себя в зеркало, сказал. «Вижу я, что ты мастер в своем деле. Никогда не думал, что такое возможно. Нет у меня таких денег, чтобы тебе заплатить. Но знай, если что-то случится, всегда можешь надеяться на мою помощь». Не знаю, кто у меня из дворни работал послухом, но на следующий день по окончании лечения мне было приказано вместе с Брянцевым прибыть к царю. Когда мы встали перед Иоанном Васильевичем, его державное величие вмиг исчезло. Он соскочил с трона и, подбежав к Брянцеву, схватил его за плечи, а потом начал крутить в разные стороны. «Ивашка, да тебя не узнать! Да ты ли это передо мной? Эй, мелька вошь Аглицкая, иди-ка сюда! Не ты ли мне говорил, что такое сделать человеческим рукам нельзя? А вот православной с молитвой и упованием на Бога «Видишь, какое чудо сотворил!» Бамиле с недовольным лицом рассматривал мою работу, и на его лице проступало изумление. Неожиданно он на латыни спросил меня, «Ты где учился, юноша?» Я, готовый к такой провокации, с недоумением на него посмотрел. Царь, мгновенно понявший смысл произошедшего, засмеялся. «Что думаешь, кроме ваших, такого никто и сделать не сможет? А ты...» Обратился ко мне Иоанн Васильевич. «Какую награду хочешь? Проси, пока я добрый». «Великий государь, не ради награды старался, волю твою исполнить хотел, и невместно мне самому себе награду просить. Как ты, Иоанн Васильевич, пожалуешь, так и хорошо, все едино честь великая». Царь оглядел столпившихся бояр. «Видели, как человек говорит, а вы из заводчин своих бороды друг другу рвете, И меня в свои дрязги втягиваете. А тебе, Щепотнев, подтверждаю все привилегии твоего отца и жалую шубу с царского плеча. Когда мне принесли шубу и накинули ее на мою, я еле удержался на ногах. Тяжесть была неимоверная, даже пот выступил на лбу. Царь заметил мое состояние и, по-прежнему улыбаясь, сказал. Иди, отпускаю тебя, Щепотнев, но вскоре призову на службу царскую. Я еле живой под горой мехов откланялся и едва дошел до кареты. Внутри со вздохом облегчения снял с себя все и подумал, а как же бояри целый день сидят около царя, да еще сохраняют бодрость духа в таких одеждах. Когда приехал домой, во дворе стояла подвода, воду, груженная бочками. Вокруг нее ходил мой ключник и сокрушенно качал головой. «Что, Федька, головой качаешь?» – спросил его. «Да как же не качать, Сергей Никитович? Привез Купчина бочки-то с золой со студенного моря. В пятнадцать крат дороже золото получилось, чем если бы из-под Москвы привезть». В его голосе звучало искреннее переживание из-за неразумного решения своего хозяина в втридорого купить кота в мешке. «Не переживай, Федор, эта зола мне очень даже нужна. Вот увидишь, что мы с ней дальше делать будем». Я подошел и попытался приподнять бочку. Весила она килограмм 50. Я прикинул, 5 бочек это 250 кг золы. Практический выход йода будет из 30 килограмм 100 грамм. Значит, мне светит получить почти килограмм кристаллического йода. Ну а если перевести в 5% спиртовой раствор, этого йода хватит на много лет. Надо только вначале постараться выделить из золы всю соду она тоже пригодится». Бочки быстро сгрузили у мастерской и занесли внутрь. Мне не терпелось проверить свои мысли по поводу получения йода. На лабораторную печь была поставлена реторта, в которой засыпали золу, полученную после сожжения водорослей, и осторожно залили ее купоросным маслом. Затем растопили плиту. По мере нагревания и кипения, бурое содержимое запенилось, а вверху, на стенках реторты, стали появляться желто-фиолетовые кристаллики. По окончании нагрева кристаллики собрали в стеклянную баночку с притертой крышкой. Я держал в руках первый в этом мире чистый галоген. Мои работники ничего не понимали, но увидев, что я чуть не пустился в пляс, они тоже обрадовались этим кристаллом, а особо любопытно и попросили объяснить, что же это такое. Памятуя о послухах, я особо не вдавался в детали. Лишь рассказал, что по способу, описанному в греческой медицинской книге, получил из лечебное вещество, которое надо растворять в хлебном вине и мазать раны. Тогда огневиться никогда не начнется. Я почти побежал в операционную, где у меня хранился 70-градусный спирт. И там, особо не стараясь соблюдать пропорции, залил кристаллы спиртом. Йод растворялся не очень быстро. Но через полчаса я держал в руках пузырек с раствором йода и был на седьмом небе от счастья.